Всеволод Мстиславич с пятю десятками своей дружины двигался в сторону ворот, где, как ему доложили, внезапно напали степники. От Детинца до Молоховских ворот всего полверсты пешком за 10 минут дойти можно. Проехав Чуриловскую церковь, кавалькада по приказу князя остановилась. С холма стало заметно, как за крышами домов и усадеб к небу начал подниматься чёрный дым. А ну стой, Всеволод поднял руку, Только пожара нам не хватало. Что это? Слышали? Князь обратился к ближнему боярину, который в бою надевал старую кольчугу, доставшуюся ему ещё от отца. Если бы не две бляхи в форме рыбин, приклёпанные на груди, то от языческих символов, расположенных на плечах и животе, рябило в глазах. Любой поп мог бы вынести три смертных приговора за использование подобной символики, но жизнь, видимо, была дороже. Хозяин кольчуги был слишком уважаем и независим в своих суждениях, а с такими церковь старается не связываться. — Погодь, княжа! — Баярин достал свой рог, посмотрел в небо и дрожащими руками, чего раньше не было, поднес ко рту. — Рум! — ответил рог-близнец из Смоленска. Шона поперхнулся. Мысль, посетившая его, была страшна по своей сути, Это совпадение. Этого не может быть. Дед не мог быть отсюда родом, я бы знал. Командир Степняков не был необразованным варваром. Он прекрасно разбирался в лошадях и соколиной охоте, знал грамоту и даже несколько лет обучался у учителя математики из Хорезма, и без сомнения владел воинским искусством полководца, что подразумевало умение распознавать звуковые сигналы В ответ на его вызов прозвучал звук, в точности копирующий его собственный. Дружина Всеволода Мстиславича доехала до саней, перегораживающих дорогу, и остановилась перед толпой вооружённых горожан, одетых в броне. "Кто такие?" спросил старый боярин у ополченцев. "С Подолом", и ответил за всех Васька Щука. "Ничего себе, на Подоле живут" пробормотал князь, прикидывая, сколько стоит амуниция, надетая на горожанах. Сани в сторону, дайте дорогу, боярин приблизился в плотную кваське. Нельзя туда. Площадь перед воротами шипами посыпана, коней погубите. Щука протянул боярину шипастую звёздочку. Через минуту два десятка ополченцев стали собирать железный посев и складывать в сани, освобождая проход княжеской дружины. Это кто ж удумал такое? Все вот открутил в руках звёздочку, представляя, как копыта неподкованного коня разлетаются в дребезги, а всадник слетает с обезумевшей от боли лошади. Князю стало жутко. Ему на секунду показалось, что именно его жеребец наступил на этот шип, а сам он, падая на землю, нанизывается на острия, разбросанные по всей улице. То Савелий нам выдал сотник Меркуриевцев, просветил ближников князя Васька Савелий вспомнил инокинь те изъсказывал что под ланью церкви воинство его зави его немедля Мстиславич бросил звезду в сани и стал рассматривать поле битвы Площадь была усеяна трупами кочевников и бьющимися в огонь недобитыми лошадьми К сожалению, в примешку со степнниками лежали и горожане. Их легко было отличить по одинаковой одежде. Грязно-красный снег и пар в примешку с дымом от тлеющих тел вызывал тошноту. Любой летописец бы написал, лежали в три слоя. Так вот, не намного ошибся бы. К этому времени князи уже доложили, что степнников чуть больше сотня. Стоят у леса, а дующий в рог здоровяк один в чистом поле. «Звал княже?» — Савелий подошел к богато одетому всаднику в золоченом шлеме и слегка поклонился. «Рум!» — взвыл рог перед городскими воротами. «Слышал?» — князь спросил у сотника, обернулся к старому боярину и попросил ответить на вызов. Боярин прислонил рог к губам, надул щеки и резко дунул. «Сослужи мне службу!» — Всеволод Мстиславич указал рукой в створ ворот. «Отними рог у поганого». Коння и копьё одолжишь, все угодно, Станиславович, полушутя спросил Савелий. Возьми моего старый баерин с лес с лошади. Его звать Рысёнок, как и меня, очень умный жеребец. Поводьями можешь не пользоваться, всё сам сделает. Савелий с баерином встали возле коня, о чём-то пошептались, рисуя на шее животного странные символы. Спасибо тебе, сотник подхватил копьё. Завязал шапку-ушанку под подбородком и пошёл в сторону волокуши, где лежал мешок с его доспехом. Шонн положил рок в сумку, когда увидел, как из ворот вышел сначала воин, а за ним конь, следом ещё один урусуд, который нёс копье и щит. До противника не более 200 шагов, снег утоптан, препятствий нет. Тысяцкий громко прокричал на вполне сносном русском языке: Урусуты, я великий Шоно, буду биться с каждым из вас по очереди, пока не убью батыра, который защищал эти ворота. После чего опустил маску личину, закрывая свое лицо. Я Савелий, тот самый, который защищал эти ворота. Сотник вскочил в седло, закрепил ремень щита и взял копье. На башне ворот собрались и зрители, в основном дружинники князя. Боярин рысёнок посмотрел вниз, затем на князя и дунул в рог, извещая о начале поединка. Давай, родной, не подводи. Савелий стукнул пятками в бока с куна и понёсся на противника. Более двух лет сотник не тренировался для подобных поединков. Одна надежда была на умную лошадь. Боевой конь тем и хорош, что не боится схватки и скачет туда, куда указывает наездник. В отличие от неподготовленной лошадки. Когда степнника оставалось около 50 шагов, в голове Савелия прокрутились слова, сказанные баерином рысёнком: "Бей в уровень седла под щит. Степнники всегда при встают на стременах, низ живота будет открыт". Через мгновение он увидел гранёный наконечник, несущийся ему в лоб. Саверин инстинктивно прижал подбородок к груди, завалил копьё немного вниз, тем самым попав совсем не туда, куда метил. Бах! Звук, похожий на мощный хлопок, издаваемый лопающейся древесиной, слился с храпом лошади. Степняк вылетел из седла, опережая падающего коня. Копьё противника скользнуло по каске сантиметром ниже, и рязанец лежал бы со сломанной шеей, но обошлось Конь промчался ещё несколько десятков шагов и остановился. Правая рука сотника гудела, отдавая болью в плече. Развернувшись, он увидел махнатую лошадку, лежавшую на снегу с обломком ясеня древка в области седла. Противник уже поднимался на ноги, почти вставал и снова падал на снег. Шишак слетел с его головы, и ярко-красная подшлемная шапочка ходила ходуном. Я обожду, пока ты встанешь, Савели спешился, разминая ушибленную руку. Тебе повезло, Урусут. Шона уже пришёл в себя и перестал трясти головой. Он целился сначала в корпус противника, но в самый последний момент немного приподнял копье, одновременно наклоняясь вправо, пытаясь поразить голову. Уверен был, что всё удастся. Только удача моргнула в самый ответственный момент копьё пропороло воздух вместо ненавистной головы у русского батыра. Зато Смолянину подвезло. Вроде всё он сделал правильно, и корпус повернул, и щит наклонил, полностью спрятавшись за ним, да только не принято у степных народов бить по коню, не ожидал, за что и поплатился. Очухавшись от жёсткого падения, Шону подошёл к мёртвой лошади, поднял щит и обнажил саблю. Минуту противники стояли, ожидая, кто первый нанесёт удар. Савели крутанул мечом, рука обрела способность к круговым движениям, как в этот момент прямо перед глазами просвестела острая сталь. Шоно прыгнул с места и нанёс два удара: первый в лицо, второй по ногам. Сотник отпрянул, выставляя вперёд щит, принимая коварный удар по низу на стальную окантовку. Неплохо. Где научился нашему бою? Спросил Савелий у противника, отвлекая его разговором. Я тебе скажу, когда ты будешь умирать, огрызнулся Степняк. Сотник рубанул наездк, испытаясь обездвижить щитовую руку, и тут же почувствовал, что его левая рука не может удерживать свой щит, вернее, то, что от него осталось. Шонн в точности повторил удар Савелия. Противники разошлись. Степняк демонстративно избавился от своего щита, отбросив в сторону и стал ждать, пока Савелия освободится от своего обрубка. Как только это свершилось, оба бросились навстречу. Обменявшись ударами, они вновь отскочили друг от друга и снова соединились в смертельном танце. Проклятый Чуткур, кочевник, нанёс удар снизу вверх, пытаясь отсечь правую руку противника, перехватил саблю двумя руками, крутанулся и ударил сверху. Таким приёмом можно разрубить человека, настолько велика сила инерции. Ему уже казалось, что через мгновение откроется незащищённая спина, и одним ударом можно кончать этот поединок, резко опустив оружие вниз и оттягивая немного на себя, но кончик сабли всего лишь чиркнул по наручу, а завершающий удар пришёлся в снег. Русский воин ушёл в другую сторону, словно прочитал мысли Шону. Зарезань. Савелий в нарушении всех правил фехтования оказался справа от противника. Шону уже завершал свой коварный приём, но бил в пустое место, а острая сталь разрубила его войлочный воротник и отделила голову от туловища. Позолоченная личина шлема смотрела пустыми глазницами в небо, на топтанном снеге, на коленях, опершись руками в ванзившийся в промёрзлую землю клинок, возвышалось обезглавленное тело. Внук смоленского боярина умер на земле своих предков. Сотник вытер меч, отрубленную голову положил в шлем, после чего подошел к павшей лошади. Дорогое седло было инкрустировано золотой проволокой, но на законный трофей Савелий даже не обратил внимания. Снял переметную сумку, достал из нее ларец и извлек из него старинный рог. На кости была прикреплена серебряная овальная пластина, на которой просматривался выгравированный бородатый воин с позолоченными усами. Тело можете забрать, голову я оставляю себе, прокричал Савелий в сторону леса, где толпились выжившие монгольские воины. Боерин Рысёнок встретил Рязанца у ворот, принял назад своего коня и попросил посмотреть на трофеи. Откинув личину шлема, старый боярин отпрянул. Лицо Шона в точности повторяло его собственное. «Отдай мне голову, сотник. Ты сам видишь, почему она мне нужна», — шепотом проговорил Рысенок. «Да, конечно, бери». Передавая голову и ларец с рогом смоленскому боярину, сотник сказал. «Он хорошо бился. Русский по крови, но кочевник по духу». Кочевники уходили в сторону долгомостия, забрав с собой тело Шону. На опушке остался только один труп — хромого шпиона-купца. Батасухэ, как единственный оставшийся в живых сотник, вел отряд в сторону болот, тем же путем, как и добирались сюда совсем недавно. Девяносто два всадника обрели по просеке, унося ноги подальше от коварного города, где полегло почти все войско отца. Трое разведчиков, посланных вперёд час назад, ещё не вернулись, значит, до ближайшей поляны, где можно сделать привал, ещё далеко. Дорожка уходила во враг, сужаясь до той ширины, когда идти можно чуть ли не гуськом, и колонна втянулась в него на треть, как внезапно рухнула громадная ель, подминая под собой десяток авангарда. Засада! спешится успел прокричать сотник. Множество с улиц вонзились в незащищенные тела степняков. После боя все, кроме охранения, сняли доспехи. Беспечности в этом не было, так было заведено. Рычащая масса в белых одеждах выскочила из леса с двух сторон. Орудуя страшными топорами, сея смерть среди кочевников, они буквально прошли колонну насквозь. В первую же минуту боя полегли почти все, кто оказался во враге. Полтора десятка из джагуна Шоно смогли собраться возле Батасухе, окружив его щитами и собираясь продать жизнь как можно дороже. Трое литвинов уже лежали без дыхания, пытаясь приблизиться к ним. Свертил, получив донесение гонца из Смоленска, спешно собрал всех своих воинов и двинулся к месту сбора. Так получилось, что дорога, по которой двигались два отряда, была одна. Летвины без труда перехватили разведку монгол и, отойдя назад с версту, устроили засаду в удобном месте. Благо в отряде была двуручная пила, с помощью которой и подпилили её. Стук топоров выдал бы Летвинов с головой, а так всё шито-крыто. Нападение в лесу произошло как по нотам. Белые балахоны, так настоятельно навязанные Алексеем, оправдали себя. Летвины походили на снежные сугробы, И оставались незаметны вплоть до начала боя, и всё было бы хорошо, как бы не этот упрямый отрядец. Стрелки из командовал свертел. 12 стрел впились в тела и щиты степняков. Через 10 секунд залп повторился. Пощадите, завопил врач-китаец. Пощады! Батасухэ хотел зарубить труса, но желтолицый каратышка был в 10 шагах от него. Стрелки ещё раз выпустили летящую смерть и натянули луки, держа под прицелом четверых оставшихся в живых врагов. "Сдаёмся", прошептал Батасуха, топор выпал из его рук. "Мы сдаёмся", ещё раз прокричал китаец, неизвестно каким образом так хорошо выучивший русский язык. К вечеру свертил, вышел с целым табуном лошадей к месту сбора. Егорка, поджидавшая его, поведал о битве возле Молховских ворот: мы заночуем здесь. Передаю Савелию, что нет смысла идти в городу. Остатки бежавших кочевников перебиты. С нами пятеро пленённых и больше сотни лошадей. Литвин попрощался с Егоркой и отправился к схорону, где были закопаны припасы. На подоле и с мединки стоял женский вой. Почти в каждом доме находился гроб с телом мужа или сына. 73 ополченца были убиты, ранен каждый третий, от двух дюжин наёмников северян на ногах осталось пятеро. И шая трудился до седьмого пота извлекая застрявшие наконечники от стрел. Если б не броня на горожанах потери были бы не просто ужасающими, а катастрофическими. Вернее, ополченцы перебили бы полностью. Постоялый двор на сутки превратился в госпиталь. Дошло до того, что туда стали являться больные горожане в надежде получить медицинскую помощь. Помощник аптекаря никого не прогонял. Бесценный опыт, приобретённый в военно-полевой хирургии, ставил его в ряды лучших врачевателей Смоленского княжества. Выданных для ополчения медикаментов стало не хватать. Бросили клич Люди приносили сушёный мох, травы, настойки на меду, халстину для перевязок. Закончилось и это. И шай зарвал на лоскуты свою рубаху, и готов был опустить руки, как распахнулась дверь и раздался сиповатый голос рыбака: "Тут тебе Алексей лекарство прислал". Яков с позавчерашнего утра ездил на санях в крепость, где ему вручили бидон спирта, мешок стрептоцида, вату, бинты, шёлковые нити с иглами, йод, зелёнку, мази и корыб с обезболивающим порошком. Спасибо, Яша, этого как раз и не хватает. Ишая кликнул девочек помочь разобрать сани, и всё закрутилось с новой силой. Смоленск получил 3 дня передышки ровно столько, сколько по времени ширап добирался до фуражиров. Сводный отряд степняков-заготовителей был в основном собран из отбросов множества кочевий, увечных, кривые, косые и те, кто не дотягивал по параметрам при жёстком отборе в армию, установленном ещё Чингисханом, как по возрасту, так и по иным причинам. Как говорится, какие задачи такое и войско. И если даже наголову разгромленный Минган Шоно представлял собой реальную боевую силу, то эти шайку грабителей, правда, с устоявшейся дисциплиной. Семь сотен погонщиков и воинов растянулись почти на две версты. Множество верблюдов, кибиток и просто деревенских саней тащились по лесным дорогам княжества.